Глава двенадцатая. Итогом самоубийственной спасательной вылазки стал мечущийся по сторонам мужик, которому Эйд пинком задал нужное направление. И молотка с пустыми глазами, забившаяся в угол фургона и прижимающая к себе какой-то сверток. Очнулась, когда Эйд, убрав скаш, дернул дёрнул куль на себя, и только потом сообразил, что это полузадухшийся, так сильно она его к себе прижимала, ребенок. Отпустил. И они завопили разом. Девка и младенец. Две пепельные твари тут же полезли в фургон. Отмахнулся с Каиром, проделал в тенте дыру, выволок упирающуюся мамашу за загривок и тащил дальше. Пожертвовал пепельником плащ, тут же вспыхнувший, едва его края оказался в разваливающейся и собирающейся снова руке. Чуть расстегнуть успел. И прическу проредил как раз с той стороны, где Каура и подбиралась. Тащил свою находку прочь из пепельной круговерти. Зачем? Затем, что на белом лице поперек носа, росы поблекших веснушек и волосы в рыжину, какие были у Лориан, Танцерт, разделивший свет жены Светоча. Затем, что у старшей крови дети величайшая ценность. А эти? Куда, дура? С дороги и в лес. Кажется, напугал еще похлеще тварей. Так припустила. Ну, орал. Так не каменный же. А иногда хочется, чтоб каменный. Тоже в лес? Нет, лучше по дороге. Так удобнее. И пепельники следом. Все верно. На то и расчет. Под ногами зачавкала кашей. Первые твари увязли каменее. Молодец, Тинтае, Как бы тебя ни звали. Много налил. Теперь можно и в лес. Только вон туда, в сторону. У поворота дороги кричали, но смотреть кто и кому было особенно некогда. Что-то очень сильно изменилось в мире. Тварей было много. Твари сделали шустрыми и сообразительными и прижали его кольцом, как малолетку. Двоих он развалил пополам, и они рассыпались пеплом. Двое отвлеклись на промчавшуюся мимо обезумевшую лошадь, а двое других были слишком далеко, чтобы помешать сбежать. Только беззвучно вопили вслед, разевая алые, огневеющие пасти дыры, от чего зверски свербело в ушах, и череп изнутри чесался. Вейна продрался сквозь кусты, проскользнул в щель между валунами и затаился. Позади был неглубокий овражек. Даже не овражек, длинная ямина. На склоне еще лежал снег, Обычный, подтаявший и назреватый, с коркой наста. Эйд прислушался. Твари не ходит поодиночке, только подвое. Может, повезло, и напарник этого настырного, что увязался следом и распался пеплом под ударом Скаира, Каира, ещё не добрёл или замер на дороге, встряв в луже с заговорённой водой. Не дождавшись новой жертвы, меч из темного металла вернулся в нужды. Сегодня Эйт снова нарушил обещание. Скаир должен был увидеть свет только для того, чтобы лишить жизни одно единственное существо в мире. И это не пепельники, хотя твари и существами сложно назвать. Осколки душ, эхо живого, обретшие столь странную форму. Двинулся по краю ямы, к дороге. Скааш тоже убрал. Деревья росли густо, и от меча толку было мало. Достанет ножей, если вдруг. Сначала его подвели ветки упавшего дерева, присыпанные лиственным опадом. Он встрял ногой, и оказалось, что там под ветками уже склон. Потерял равновесие. Вторая нога поехала по прошлогодней прили. Тонкий айсиновый ствол, за который он схватился, выгнулся дугой, с трудом удерживая тело от падения. И удержал бы, если бы веса резко не прибыло. Кусты затрещали, и в Вейне, почти уже выбравшегося на твердое, камнем врезался перепуганный ком и столкнул вниз. Руки он сомкнул машинально, как на саласках, Проехался по склону на спине вниз головой, попутно пересчитав лопатками кочки и забив мусором перевесь, уцепился пяткой за корень, и все прекратилось. Очень вовремя. До скопившейся на дне ямы лужи с и водой осталось всего ничего. За шиворотом и волосах было полно листьев. В руках, попискивающим птенцом, шебуршалась нежданная добыча. Война разжал руки, приподнял голову, чтобы рассмотреть, что на него свалилось. «Ой, Танхаш!» Сноска «Танхаш» — неприличное ругательство. Дернувшаяся мелочь подбила головой подбородок, и Эйтов затылок встретился с чем-то твердым и неласковым. Добыча сиганула в сторону. Вейна извернулся бок, подбирая ноги. Вскочил и цапнул замотнувшийся вверх по склону край пальто. И вот благодарили брызнувшими из-под пробуксовавших ног землей и листьями вперемешку со снегом прямо в глаза. Этот отшатнулся, но пойманное не только не выпустил, но и повыше умудрился перехватить. Отрывка на себя опять оступился, опрокинулся на спину, сполз ниже, И таки угодил в лужу. Хорошо хоть ногами. Ему двинули по голени. Эйд рыкнул, перекатился и попытался цапнуть бракающуюся заразу за шиворот. В край ладони вонзили зубы. Все, хватит!» рявкнул Эйд, зажимая по ганцу рот той самой прокушенной до крови, пропоротый с утра ножом, едва поджившей и заново сожжённой сначала рукоять Скаира, а потом от дерева невезучей ладонью. Другой рукой поперек туловища схватил и ногой ноги прижал. Обездвиженный. Нет, определенно девчонка. Сейчас Вейна понял это очень отчетливо Вот прямо рукой и понял. Обездвиженная девчонка замерла, только сопела возмущенным ежом. Сердце стучало так, что и через одежду, и по ощущениям под рукой весьма недурную грудь Этот стук слышался, а от спины в ребра Эйта эхом отдавался. Успокоилась. В ладонь утвердительно помычали. Подумали и ругнулись. Непонятно чем, но интонация была соответствующая. Вейна хохотнула и рожал захват. Девчонка скатилась с него, на четырех отползла, села. Растрепавшиеся невнятные серые волосы, то ли грязные, то ли седые — свисали бахромой из-под сбившегося платка, скрывая лицо. И Вейна видел только узкий упрямый подбородок и обветренные губы. «Откуда ты, птаха, такая взялась?» «Оттуда, откуда и ты», — отозвался настороженный голос. «Из чего вдруг птаха?» «Это же ты на меня налетела перепуганным птенцом, обниматься бросилась и, даже не познакомившись, на спину уложила». Ухмыляясь, проговорил Эйд, Сдирая перевесь и стряхивая налипший сор. без плаща была зябка, куртка подмокла, сапоги вообще почти насквозь, особенно правой. А еще Вейна точно слышал этот голос: А мы знакомы! Выдала птаха, приподняла руку с острой косточкой на запястье, волосы с лица убрала, и на Эйта глянули серые глазища. Отродье! окончательно уверился Вейна. «Плохая компания!» — подразнила она. «Какой бездна ты с ними потащилась! С обозом!» «Не твое дело!» «Ну, раз не мое. Эйт вытряс листья из головы, водрузил мечи на место, прошёлся пальцами по поясу, проверяя, не растерял ли добро во время возни, выбрался из овражка и пошел обратно к дороге. С неба больше не падало и по нервам дергать перестало, и голосов было не слышно. Значит, все закончилось. Птаха выбралась следом, эта почае хрустя ветками будто была весом с матерого кабана, пристроилась в паре метров позади. Эд не оборачивался. Идет и идет. Не его дело.